Глава 5. Патриарх нового азиатского мышления. Эпиграф. В идеальном государстве правители должны философствовать, а философы править. Платон, древнегреческий философ, IV век до нашей эры. О том, что каким-то государствам несказанно повезло со своими правителями, другим нет, разговоры ведутся ровно столько, сколько существует человечество. Людям часто кажется, что если бы того или иного исторического персонажа назначили бы вовремя на президентский или премьерский пост, то цвела бы страна родная и не было бы у неё никаких забот. Иные же уверены, что если бы злодейка истории не послала на нашу, вашу, их голову того или иного индивидуума с командирскими замашками, то это принесло бы всем радости и счастья. Но вот ведь как случается. Жизнь всегда расставляет по местам всё, что никак в планы ни общества в целом, ни отдельных его членов не вписывалось. То кандидаттуры лидера оказывается слишком неподходящей для, так сказать, правильного развития государства, то наоборот, демократия воспринимается как самая большая беда человечества, и кажется, что лучше б её, проклинаемой, одновременно воспеваемой по всему свету, не было вообще. Когда Но벨левский лорд Бертран Рассел утверждал, что при демократии дураки имеют право голосовать, а при диктатуре правиц, то он, конечно же, совсем не имел в виду Сингапур. Потому как в Сингапуре всё и всегда было с точностью до наоборот. И уж тем более никогда политика в этом маленьком государстве не была безразмерной бочкой, наполненной серой массой. Вовсе нет. Сингапур с своей уникальной формой политического участия и руководства страной являет собой удивительный пример национального консенсуса по всем основным пунктам общественного развития. При этом представители элит не дерутся друг с другом за власть, а тщательно ее оберегают и используют на общегосударственное благо. Говорят, что чиновники по всему свету нынче встречаются абсолютно бездарные, а те бездарности, у которых нет еще и совести, но считающие себя некой элитой, напрямую рвутся в большую политику. Опять-таки в отношении Сингапура всё это полная ерунда, потому как в чиновники здесь идут самые лучшие и грамотные, точнее, их по этим критериям отбирают, а в политику стремятся уже лучшие и профессиональные из ранее отобранных чиновников. И те, кто политику в Сингапуре на дух не переносит, всё равно своих, но не заграничных политиков и чиновников уважают и ценят. И что показательно, верит в действенность шагов, которые предпринимаются сидящие в высоких государственных креслах. Здесь трудно понять, кто на кого оказывает больше влияния. Грамотный и умный политик, которому судьбой дано возглавить страну, или сама страна со своей культурой, социально-экономической спецификой воспитывает политика и поднимает наиболее достойных из них на самые значимые государственные высоты. И потом, сколько уже в мировой истории было примеров, когда вроде бы светлая и мудрая голова имела, казалось бы, все государственные карты на руках для проведения важнейших реформ. И тут вдруг случается непредвиденное событие, а за ним полный обвал, всеобщее разочарование и падение даже самых сильных с виду государств и влиятельнейших мировых империй. Безусловно, работать проще и спокойнее, когда перед глазами есть какой-то положительный пример И лигуру наставник, за которым можно следовать в форваторе, будучи уверенным в правильности избранного пути. А вот что делать, если никаких ориентиров нет и в памяти. Если всё, что досталось в наследство от предыдущей власти это нищета, разруха и криминальный беспредел. Как тут управлять страной? С какого конца наводить элементарный порядок и во что вообще тогда верить? В Азии всегда и во все времена на политическом горизонте появлялись лидеры которые боролись не за высокие экономические показатели или улучшение материального благополучия граждан, а прежде всего за социальную справедливость. Кому-то подобная идея кажется левой, кому-то слишком демократичной и попросту утопической. Но на мой взгляд, это самая нормальная, человечная и понятная всем путеводная звёздочка, за которой пойдут и левые, и правые, и все остальные. А чтобы добиться справедливости, разумеется, политику нужно сначала прийти к власти, и только потом уже пытаться что-то изменить в социальной структуре общества. Так вот, превратить свою жизнь в служение идеалам социальной справедливости в Азии на протяжении всей мировой истории удалось далеко не многим политикам. Но зато те, кто достиг в этом настоящего успеха, вошли в своего рода золотой фонд мировой политики. Имена этих людей до сих пор произносятся с нескрываемым уважением и восхищением. Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад, Дэн Сяопин в Китае, Джавахарлал Неру в Индии, все эти величайшие политики XX века стали таковыми прежде всего потому, что желали своим народам и странам справедливости, а не мифических показателей ВВП и рекордных надоев молока или выловки стали. Каждый из них оставил после себя реальные результаты: лучшую жизнь для своих народов, рост благосостояния и искреннюю веру в то, что социальная справедливость это нечто вполне осязаемое, а не какая-то политическая сказка, которой место на нашей бредной земле никогда не было и быть не может. Зато сколько в Азии было политиков, которые устраивали невероятные по жестокости социальные эксперименты, не имеет значения то, как они назывались: социалистические коммунистические, народно-демократические. И потом развал и разруха в странах, полное забвение, проклятие от тех, кто вынужден был разгребать обломки разрушенного и уничтоженного. В этом плане Сингапуру повезло с первым правителем и одновременно подфартило сразу же всему близлежащему региону. В те времена и в Индонезии, и в Малайзии, и в Таиланде, и с Бирмой, не говоря уже о континентальном Китае, у власти находились весьма специфические лидеры со странными идеалами. А опыт Сингапура и социальный эксперимент, проведенный в нем, стал красноречивой демонстрацией того, что можно сделать при грамотном и мудром руководстве страной, и что было бы, если бы такого руководства у власти не оказалось. Сингапуру, думаю, повезло еще и в том, что первый лидер страны до сих пор не просто жив-здоров, но и может своим видением происходящих вокруг событий политическим чутьём своевременно подправлять огрехи и шараховатости в работе своих преемников, в том числе и сына. В такой атмосфере сингапурская политическая машина работает гораздо надёжнее, и сами граждане верят, что всё у них по-прежнему под контролем и ни о чём беспокоиться не стоит. Итак, родился Ли Куан Ю 16 сентября 1923 года. А в дальнейшем стаф отцом-основателем Сингапура, его премьер-министром, а затем старшим министром канцелярии с начала у своего преемника, Гоцок Тонга, а затем у сына Лунга. И именно Ли Куан Ю 9 августа 1965 года произнёс перед своими согражданами исторические и во многом пророческие слова: "Отныне и вовек Сингапур будет суверенной, демократической и независимой страной". Тут стоит отметить, что Сингапуру государственная независимость была навязана извне, а вовсе не подарена бывшей колониальной державой. И уж тем более не было необходимости всё это время, находясь под британской опекой, за эту независимость бороться, в том числе с оружием в руках. Дело в том, что в течение 2 лет Сингапур просуществовал в составе Малайской Федерации, но потом оба государства не смогли жить в одном доме, да ещё под одной государственной крышей. В одной стране правили малайцы, а в другой – этнические китайцы. Следует отметить, что изначально Ли Куан Ю не планировал строить на самом оконечнике Малакского полуострова некий мини-Китай. Он сразу же сделал ставку на многонациональное государство, а также на создание абсолютно нового социального явления для всей Юго-Восточной Азии – уникальной и ни на кого не похожей нации под названием «Сингапурцы». Ли Куан Ю считал, что для успешного развития любой страны необходимо, чтобы все её жители говорили на одном языке, неважно на каком, и чтобы в ней господствовала непременно одна религия и существовала одна базовая культура, всеми признаваемая и соблюдаемая. Но, как показывает историческая практика, создать подобное, и уж тем более стабильное и процветающее общество можно только в маленьких и зрятно изолированных от окружающего мира странах типа Сингапура. Катара или островного Китая. В странах же больших, многонациональных, которые сталкиваются с постоянным притоком иммигрантов со всего света, такое общественное строительство крайне затруднено, и с точки зрения достижения конечного результата, наверное, невозможно. Именно Ли Куан Ю настоял в своё время на том, чтобы в стране было четыре официальных государственных языка, хотя доминирование английского как языка административного управления и делового общения для всех сингапурцев остаётся неоспоримым. Между тем в Сингапуре сохранён малайский язык. Именно на нём исполняется национальный гимн в знак признания тех малайских аборигенов, которые жили здесь до прихода китайцев. Сохранён и тамильский язык. Ну а теперь вернёмся к судьбе отца-основателя Сингапура. Его прадед Ли Бок Бун родился в китайской провинции Гуандун. В 16 лет, спасаясь от убийств и насилия, А он приплыл в Сингапур в поисках лучшей жизни. Произошло это уже после того, как английский наместник Томас Рафлс превратил этот невзрачный и захудалый остров в важнейший перевалочный пункт для торговых операций Ост-индийской компании на пути из Тихого в Индийский океан. Уже в Сингапуре Ли Бок Бун женился на акетаянке, дочери влиятельного местного торговца. И когда ему удалось заработать неплохие деньги, он решил вернуться в родной континентальный Китай. Вы считав свой сингапурский поход за счастьем удачно завершённым, но супруга Ли Богбуна подобным планам резко воспротивилась и спряталась в лесу вместе с детьми. В результате династия Ли была продолжена уже дедом нынешнего духовного лидера нации Сингапура Ли Ху Лионгом. Он был почти китаец, потому как очень любил англичан и сохранив в семье китайскую культуру и традиции, настоял, чтобы его дети получили именно англоязычное образование. Интересно, что его старший сын, Чин Кун, советам отца следовать не захотел и проводил время с азартными играми и выпивкой. Чин Кун частенько поколачивал свою супругу и, в конце концов, был разжалован отцом в рядовые продавцы аптеки, в которой Ли Хулионг все устроил на европейский лад. А вот внук у деда-аптекаря оказался куда более послушным и понятливым. Назвали его Куан Ю. что дословно означает «свет и яркость» или «яркий свет». Тогда же мальчику привавили к китайскому имени и английское — Гарри. Однако оно в дальнейшем так и не прижилось. А непутевый отец, который в своем сыне души не чаял, поклялся, что раз у него не все из того, что он задумал, получилось, то уж сыну он даст лучшее на свете образование. Сначала Ли Куан Ю окончил английскую начальную школу, И первым среди выпускников всех школ Британской Малайи пробился в Кембриджский университет. Когда же началась Вторая мировая война, Ли вернулся на родину и поступил в Национальный университет Сингапура. Во время японской оккупации он работал журналистом, причём в газете, которая тесно сотрудничала с японцами. Но именно тогда в душе Ли зародилось желание добиться для своей страны независимости. Продолжить учёбу он смог только после окончания войны, и вновь в Кембридже. Как раз там он познакомился с Куа Гягчу, китаянкой из Сингапура, и вскоре женился на ней. У Читы Ли родилось трое детей, двое сыновей и дочь. А сам Ли Куан Ю поработал какое-то время адвокатом, создал собственную юридическую контору. А потом решил заняться тем, что делали в то время многие образованные нацкадры на обширных просторах Британской империи, борьбой за независимость собственной страны. И вот Ли пришлось впервые выступать перед своими избирателями на политическом митинге. Он, осознав, что страна многонациональная, стал бойко сыпать политическими лозунгами на четырёх языках: в двух диалектах китайского, английском и малайском. В своей книге Сингапурская история из третьего мира в первый Ли Кван Ю раскрывает саму суть политики обгоняющего развития, реализованную в Сингапуре, которая мало кому в мире оказалась по силам. Липпе считал, что искать вариант национальной стратегии и какого-то конкретного направления общественного и экономического развития это не просто сиюминутная прихоть любого маломальски ответственного руководителя, причем не только государственного, но и корпоративного масштаба, но и жизненной необходимости. Стоит ли бояться авторитарных правителей? Без чего любые реформы в любой стране мира провести невозможно. Ли Куан Ю абсолютно уверен, что первостепенное условие доверие между населением страны и её руководством. Необходимо понимание того, что все мы одна команда, играющая на один и тот же результат. Без этого человеческого доверия никакого успеха даже самый гениальный политик не добьётся. Замечу, что для Ли Куан Ю искреннее доверие Это важнейший принцип построения взаимоотношений не только между различными общественными группами. Это применительно и к таким вещам, как национальная валюта, национальные банки и многое другое. Люди не должны бежать со своими деньгами куда глаза глядят, спасаясь от инфляции. Нужно, чтобы они доверяли прежде всего своим местным банкам, причём в любой, даже самой кризисной ситуации. А тот, кто народу что-то обещает, потом непременно обязан обещанное выполнить. Далее, по мнению Ли Куан Ю, люди должны искренне одобрять любые меры, предпринимаемые правительством в борьбе с коррупцией, верить в надёжность и неподкупность судебной системы, которая стоит на страже закона и порядка в стране. Вы можете себе, например, представить, чтобы два сингапурских олигарха судились между собой в Лондоне. Да ни за что, потому как дома их давно уже по собственным законам попросту ликвидировали как социальное явление. Кроме того, мистер Ли всегда ратовал за чёткое взаимодействие чиновников любого ранга с остальными гражданами. Чиновник в Сингапуре всегда существует в первую очередь для рядовых граждан, которые, заплатив налоги, наняли его на службу. Так и относился и к работе премьер-министра, когда занимал этот пост сам. Того же он требует от всех остальных чиновников Сингапура, которые никогда не должны забывать об ответственности перед гражданами страны. А вот Чего Ли Куан Ю на протяжении всей своей политической карьеры не принимал и никогда не рассматривал как панацею от имеющихся в стране проблем, а ведь на начальном этапе их у Сингапура было более чем достаточно это внешняя помощь. Вспомните, сколько самых разных государств мира только и надеялись на то, что МВФ, Всемирный банк, Америка, Япония и все, у кого всегда водились деньги, придут, спасут, накормят, напоят и из беды выручат. Ли Куан Ю на дух подобного подхода не переносит. Он считает, что никакой помощи за просто так нигде и никогда не было, нет и не будет в будущем. А вот издевенческие настроения населения, правительства и деловых кругов подобная помощь будет только усиливать и расхолаживать. И ничем хорошим такая ситуация априори закончиться не может. Более того, и сам Ли Куан Ю и позднее его сменщики на посту премьера Никогда и ни в одной стране мира не дают никаких кредитов на глупости. И уж тем более на закупку обыкновенных товаров и услуг, которые страны-заёмщики могли бы без проблем производить у себя. И здесь позиция Сингапура очень резко контрастирует с так называемой помощью, которую нынче оказывают всем желающим страны Западной Европы, США и даже идущий в экономическую гору Китай. Есть и ещё одна очень глубокая, на мой взгляд, мысль. Его премьер-министр Сингапура не просто озвучивает в своих речах и книгах, но и по отечески, на положении успешного государственного предпринимателя, доводит до сведения многих первых лиц самых различных государств. Ли Кван Ю уверен, что наличие богатых природных ресурсов никогда не может стать основой для построения благополучного общества, поскольку природные ресурсы могут в любой момент закончиться. А если исключительно на них делать ставку, то долго такое государство-эждивенец не протянет. Ли Куан Ю всегда встречал и критиков, и ярых сторонников копирования авторитарной азиатской модели. И именно ее периодически хотят повторить с небольшими коррективами у себя то страны Азии, то в Европе, а то и на постсоветском пространстве. И при этом все они ссылаются исключительно на сингапурский опыт и личное участие в процессе Ли Куан Ю. То, что Сингапур постоянно упоминается как пример процветающего и справедливого общества для других государств мира, никого уже не удивляет. А на кого же, помимо Америки, равняться самому Сингапуру? Здесь у Ли Куан Ю, кроме чисто американских лекал, вызывающих у него неподдельное уважение и даже преклонение, в качестве азиатского примера всегда фигурировала Индия. Сам Ли Куан Ю неоднократно отмечал, что в этой стране существует 324 языка. Проживает более двух сотен самых различных народов и религиозных групп, причём индуистов из них 75%, 10% мусульман и 10% христиан. К тому же, те самые 3/4 населения Индии отличаются друг от друга по языку, обычаям и культуре столь разительно, сколь японцы от китайцев или бирманцев. Когда англичане ушли с полуострова Индостан, Индийское правительство перекроило границы внутри страны, чтобы объединить людей, говорящих на одном языке. Тем самым была снята существовавшая на тот момент серьёзная межэтническая напряжённость. И этот индийский опыт впоследствии сам Ли Кван Ю сумел довольно оригинально использовать, когда подобные задачи ему приходилось решать уже в Сингапуре. А ведь мир современной международной политики таков, что достойный лидер никогда не идёт по стопам своих предшественников. В принципе, это касается не только политиков, но и обычных граждан, если они, разумеется, сохраняют хотя бы элементарное к самим себе уважение, порядочность, честность. Лик Ван Ю в этом плане умудрился совместить идеальное с прагматическим. Он и опытом других политиков умело пользовался, и шёл при этом исключительно своим, только ему и его стране понятным путём. Набивая шишки на кочках и ухабах мировой истории, но продолжай упорно двигаться к поставленной цели. Особенно это проявилось при создании им правящей нынче в Сингапуре политической партии Народного действия. Программа её, по сути дела, с самого момента появления представляла собой удивительную идеологическую кашу из основ социализма, национализма и западной демократии. Когда партия эта победила на парламентских выборах в 1959 году, Ли Кван Ю занял пост премьер-министра, но Сингапур тогда ещё не был самостоятельным государством. Но что еще немаловажно, в тот период в окружающем мире никому не было дела до Сингапура, его нового лидера и созданной им партией непонятной направленности с непонятными целями. В те времена ведущие колониальные державы побросали свои заморские колонии, в Африке одно за другим о своей независимости объявили осколки британской, французской и португальской корон, а где-то на самом оконечнике Малахского полуострова какой-то молодой китаец что-то там строил и философствовал. Во многом этот международный хаос и полное равнодушие к судьбе Сингапура со стороны великих держав и помогли этой стране, а также ее лидеру успешно запустить процесс социальных и политических реформ. А когда Сингапуром и его примеру понемногу начали интересоваться другие государства, маленький львенок уже набирал силу. Он оттачивал свои финансовые и экономические клыки и постепенно стал занимать все более влиятельное место среди своих ближайших соседей, в Юго-Восточной Азии. Именно в те годы Ли Кван Ю сумел не только очень грамотно выработать определённые основы своей будущей политики, но и создать эффективную команду, готовую с ним плодотворно сотрудничать. Обычно принято считать, что тот, кто выбирает свои сферы деятельности и политику, обречён полностью зависеть от своих помощников. Но в случае с Ли Кван Ю всё получилось точно до да наоборот. Это его помощники попали в своего рода рабство к лидеру, но с радостью тем не менее разделяли идеи и убеждения своего мудрого шефа. Теперь же посмотрим на такое важное для любого политика качество, как наличие определённых жизненных убеждений. Мне доводилось лично встречаться со многими ведущими мировыми политиками, в том числе практически во всех ключевых азиатских странах. Так вот, у целого ряда из них есть стойкое кредо. В Азии люди признают только силу не буду называть имена и фамилии, но убеждения-то весьма устоявшиеся, поэтому неважно, кто именно разделяет подобную позицию больше, а кто меньше. Итак, они считают: пока, грубо говоря, голову врагу не отрежешь, никто истину не усвоит. В Сингапуре ставка была сделана не на жестокость и отручивание голов, а на силу убеждения, позитивного примера деятельности других мудрых и прагматичных азиатских политиков. И что показательно, ведь понял народ то, что именно такими методами пытался донести до него Ли Кван Ю и поддержал его политический курс. Так что не всё в Азии базируется на карательных мерах до да силовом давлении. Люди всё же понимают и куда более гуманные методы государственного управления и политического руководства. Весьма эффективной является и предложенная Ли Кван Ю политическая система Сингапура. Фактически главой государства является премьер-министр, у которого в руках сосредоточена вся исполнительная власть. Есть в стране и президент, исполняющий функции, так сказать, британской королевы. Раньше его назначал парламент, где большинство всегда составляет партия Народного действия, а теперь президента избирают всеобщим голосованием сроком на 6 лет. В парламенте Сингапора 9 депутатов назначаются президентом, а остальных 84 избирают всеобщим голосованием. Участвовать в выборах обязаны все сингапурцы. Никаких граф против всех нет. Политические митинги и протесты в поддержку каких-то оппозиционных партий и кандидатов теоретически могут быть организованы, но будет создано столько препон со стороны властей, что на практике провести их фактически нереально. Кстати, в Сингапуре официально зарегистрировано два десятка политических партий, но о них знают только очень сведущие местные политологи, да и вспоминают о них только накануне очередных выборов. Весьма своеобразно поддерживал все эти годы Сингапур отношения со своей бывшей колониальной надсмотрщицей, Великобританией. Ли Куан Ю умудрился не разругаться с англичанами при уходе последних из страны, а процесс этот сам по себе был весьма болезненным. До последнего держал у себя британскую военно-морскую базу и получил от Лондона немалую финансовую компенсацию за то, что поддержал английскую внешнюю политику сразу же после обретения Сингапуром независимости. И ещё одна очень интересная деталь. В 1966 году Сингапур руками Ли Куан Ю первым из азиатских государств сумел выбить из Японии компенсацию за разрушения, нанесённые японской империей в годы Второй мировой войны. Сумма эта составила 50 миллионов долларов, по нынешнему курсу примерно в три раза больше. Но на тот момент для национального бюджета страны это было очень даже приличным подспорьем. А посмотрите, какую проводил политику Ли Куан Ю в плане обеспечения обороноспособности своей страны. Это сейчас ставка делается на Соединенные Штаты, содержание военно-морской базы США, военно-воздушные учения со странами НАТО и многое другое западно-ориентированное. А вот в 60-е годы прошлого века Сингапур смог наладить тесное военное сотрудничество с Израилем. И это при условии, что соседняя Малайзия до сих пор не признаёт это государство, и в Малайзию нельзя въехать, если в твоём паспорте стоит израильская виза. У Израиля Сингапур закупал оружие, тренировал там своих военных, особенно спецназовцев, и поддерживал с израильтянами очень тесные отношения в сфере разведки. Что же касается экономических преобразований в стране, то Ли Куан Ю сделал упор на использование наиболее передового европейского и американского опыта. Он приглашал в страну наиболее опытных и грамотных специалистов из этих государств. Так он долгие годы тесно работал с голландским экономистом Альбертом Винсемиусом. Этот человек приезжал в Сингапур два раза в год на три недели и на месте помогал советами в конкретных областях промышленности, науки, техники и государственного управления. Зарплату Винцемиусу сингапурцы за консультации не платили, оплачивали только авиабилеты и расходы на пребывание в самой стране. Но голландцу было фантастически интересно участвовать в процессе создания и налаживания жизни абсолютно нового государства. Главной же задачей Винцемиуса было научить сингапурцев работать на международной арене, вести дела в Европе и Северной Америке. зарабатывать деньги в тех отраслях, где раньше этнические китайцы никогда никаких успехов не добивались. Он установил до сих пор действующую в управлении экономического развития Сингапура систему одного окна, ликвидировал какие бы то ни было бюрократические преграды на пути открытия и ведения бизнеса. При этом конкретного заграничного инвестора курировал только один сингапурский чиновник, а его зарплата напрямую зависела от того, насколько успешно этот иностранец ведёт свои дела на острове. Сама эта организация была сформирована за счёт лучших сингапурских выпускников, окончивших вузы Великобритании, США и Австралии. И по сути, именно она создала тот самый благоприятный в мире бизнес-климат, которым столь успешно пользуется Сингапур и по сей день. Что тут удивляться повальному желанию ведущих транснациональных компаний вести свой бизнес именно в Сингапуре? и располагать головные офисы здесь же, чтобы работать на территории всего южноазиатского региона. Сам же Ли Куан Ю, став премьер-министром, несколько раз выезжал в Соединенные Штаты. Он посещал не только ведущие учебные заведения, но и наиболее успешные американские частные компании. Вернувшись в Сингапур, он принял решение освободить на пять лет все иностранные компании, работающие на острове от налогов, а потом, для тех, кто работал особенно эффективно, Срок этот продлили ещё на 5 лет. Узнав о том, что американцы стали обосновываться на Чуду острове в Малакском проливе, в Сингапур потянулись компании из Европы, Австралии, соседних азиатских государств. И вот стало ясно, что с заграничным бизнесом доверие уже установлено, и крупные международные компании сами стремятся перебраться в Сингапур. Тогда Ли Кван Ю решил превратить свою страну и в важнейший в регионе финансовый центр. Надоумил его это сделать всё тот же мистер Винсэмиус, но здесь свою позитивную роль сыграло и очень выгодное географическое положение страны. Сингапур просто замыкал финансовую цепочку, которая связывала в то время банковские операции, шедшие из Лондона во Франкфурт, Цюрих, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Токио. Так вот, сегодня по объёмам валютных сделок у Сингапура уступает только Лондону и Нью-Йорку, но в Азии он уже давно вышел на первое место. Этот маленький львенок с тех пор держит более 90% своих финансов исключительно на Западе, хотя его экономическое и финансовое развитие на нынешнем этапе сингапурские лидеры постоянно подвергают критике. Тут стоит заметить, что азиатские финансовые потрясения Сингапур преодолевает достаточно легко, но если начинает штормить в Европе и Америке, то ему приходится не сладко. Ли Куан Ю, правда, по данному поводу не особо расстраивается. Он четко следует учению мудрого Лао Цзи. «Если хочешь, чтобы люди пошли за тобой, иди за людьми». Никакой лжи, обмана, введения в заблуждение, пустых популистских обещаний и вранья соотечественникам. Только правда, только четкое указание, в каком направлении им двигаться, что конкретно каждому из них делать и к какому результату стоит стремиться. Как это частенько бывает в нашем мире, Те, кто делает историю, не предполагают, какими история вскоре сделает их. Целый ряд ведущих политиков из тех же азиатских стран на почве самолюбования, лести придворных и явных заблуждений возомнили о себе, что они пупы земли и наместники на ней самого Господа Бога. Но Лик Ван Ю остается достаточно скромным, но в то же время и язвительно снисходительным по отношению к очень многим странам. И постсоветские страны с их политическими и экономическими так называемыми преобразованиями в этом списке отнюдь не исключение. Китайская мудрость гласит, что величие человека определяется количеством его завистников. Ли Куан Ю пришлось терпеть и толпы самых откровенных завистников. Многие желали построить в своих странах такую же систему, которую построил он. Лесть и подобострастие с этим сталкивался Ли на протяжении всей своей политической карьеры, потому что очень уж многим хотелось быть с ним в одной лодке. Но завидовали ему все же не по-черному, потому что видели, успехи ли явно не случайные. Он сам совсем не такой, как многие другие мировые политики. И то, что он делает в своей стране, будет цениться и приумножаться новыми поколениями его соотечественников. И как, скажите на милость, в такой атмосфере подражания, словословия и открытого культа попытаться уйти из власти, тем более передать бразды правления страной своему сыну Ли Сянь Луну? Критики тут же набросятся, дескать, развёл блат семейный. И если какую-то ошибку сын совершит, кто может его поправить? Кто подскажет, как в той или иной ситуации действовать? Добровольная передача власти лучший вариант её сохранения. И всё-таки на подобную передачу власти Ли Куан Ю решился, но не сразу, а постепенно. В 1990 году он передал бразды правления лично им выбранному преемнику Го Чок Тонгу. Замечу, что никто по поводу подобного выбора в обществе не протестовал. Никто не советовал Ли Кван Ю выбрать кого-то другого. Никто даже на секунду не мог себе представить, что Го Чок Тонг, став премьер-министром, начнёт проводить какую-то иную политику, нежели тот курс, которого все предыдущие годы придерживался Ли Кван Ю. Тогда же в прессу просочились сведения о том, что сын Ли Кван Ю, нынешний премьер страны мистер Лун, оказался каким-то образом замешанным в сделках с недвижимостью. Тогда по личному распоряжению Ли Кван Ю было начато публичное расследование. Оно постановило: "Всё было в рамках закона, никаких делишек за мистером Луном не числилось". И об этом, что, думаю, тоже очень важно, было оповещено всё сингапурское общество. Чтобы процесс передачи власти проходил плавно и без лишних эксцессов, Ли Кван Ю при новом премьере назначил себя старшим министром-советником. Это позволяло ему принимать участие в осуществлении важнейших для страны шагов и, более того, самому принимать конкретные решения в наиболее сложных и важных ситуациях. А вот после того, как Го Чок Тонг пробыл на своём посту почти 15 лет, и по мнению Ли Кван Ю, достаточно неплохо подготовил Ли Сянь Луна к работе на высшем государственном посту, Сын отца-основателя Сингапура в 2004 году возглавил кабинет министров. Тут надо учесть вот что: исходя из того, каков характер самого Ли Куан Ю, каковы его ключевые принципы управления страной, понятно, что он никогда бы не назначил своего сына на пост премьер-министра, если бы не доверял ему или думал, что тот по какой-то причине не справится с порученной ему работой. Кстати, а похож ли новый министр Ли на своего знаменит Ваца? И если да, то чем? Давайте посмотрим. Будучи на протяжении 15 лет заместителем премьер-министра, он не просто набирался опыта, вникал в то, что и как делает его старший коллега-ментор. Он сам понемногу вырабатывал собственный стиль руководства и понимание основ того самого просвещённого авторитаризма, без которого Сингапур никогда бы не стал таким, какой он есть. Хотя по основным направлениям работы правительства новый Ли во многом перенял ключевые принципы своего отца, расчетливый, практический и технократический подход ко всему, кое-что нынешнего премьера все-таки отличает от его предшественника. Так Ли Сянь Лун неоднократно советовал сингапурцам поджать пояса, не путать с затяжкой поясов, потому что относительная бедность и полная экономическая разруха аля понарасстратившаяся Европа или долговая Америка Сингапуру явно не грозят. Супруга премьера Луна Хо Чин возглавляет уникальное сингапурское денежно-финансовое изобретение под названием Temasek. Это государственный холдинг, который имеет акции во всех крупнейших сингапурских компаниях, а брат нынешнего премьер-министра Ли Сянъян управляет крупнейшей компанией страны Singapore Telecommunications. Естественно, что подобной концентрации власти и денег сегодня не сыскать во всей Юго-Восточной Азии. Это периодически вызывает недоуменные вопросы у тех сингапурцев, кто в расцве с мистером Луном не состоит. А почему на такую власть и такие деньги рассчитывать не может? А вот сторонники династии Ли говорят о том, что в таком раскладе всё якобы организовано по-честному. Управляют страной действительно люди талантливые и исключительно прогрессивные. На наличие у мистера Луна некоего сверхестественного таланта управленца его сторонники делают упор, напоминая населению Сингапура о том, что в 32 года он был уже бригадным генералом и заместителем премьер-министра, и всё это через 6 лет после вхождения в большую государственную политику. А если ещё учесть, что мистер Лун стойко боролся и в конечном итоге победил рак, а также пережил настоящую семейную трагедию смерть своей первой жены, Но можно с уверенностью сказать, мистер Лун отнюдь не сингапурский поймальчик и вовсе не незнайка, толкаемый влиятельным папашей на самые высокие государственные посты. И в подтверждение этому еще несколько любопытных фактов из жизни нынешнего сингапурского премьера. Служа в армии, он лично участвовал в спасении пассажиров, зависшей в воздухе кабины канатной дороги. На посту министра финансов... Он возглавлял комитет по финансовым реформам, которые на тот момент не просто были необходимы, но и явно запаздывали. Сам же Ли Куанг Ю, говоря о способностях своего сына, отмечал, что он давно бы сделал его премьером, если бы не опасался открытого обвинения со стороны сограждан в узурпации верховной власти в стране. Но и за те 15 лет, что страной управлял Го Чок Тонг, а мистер Лун весь этот срок был его прилежным заместителем, Ни у кого в Сингапуре не возникло сомнений в правильности и уместности продвижения на самый верх именно сына Ли Кван Ю, а не кого-то другого. Тем не менее, Ли Кван Ю неоднократно спрашивали: "Не считает ли он назначение своего сына на высший государственный пост проявлением самого настоящего азиатского блата? Ведь помимо мистера Луна в стране есть немало других не менее талантливых и грамотных менеджеров, которые могли бы успешно выполнять эту работу". И вот что Ли Кван-ю ответил своим критикам. Мне сотни раз задавали этот вопрос, повторяю. Я не назначал моего сына на пост премьер-министра. Я назначил премьер-министра страны, своего преемника, который прослужил этому посту 14 лет. Он был министром обороны, начальником оперативного управления. У него было двое детей, и один ребёнок у него скончался. Я сказал ему, что жизнь продолжается, надо вновь жениться. Жена будет заботиться о твоих детях, а ты будешь заботиться о жизни страны. И мой сын так и поступил. Стоит здесь отметить, что мистер Лун полностью соответствует критериям, необходимым для работы в правительстве, принятым в Сингапуре. Он окончил Кембридж, занимался математикой и помимо английского, малайского и китайского языка, даже немного говорит по-русски. Оказывается, русский язык он изучал 6 лет, причём достаточно серьёзно. Для чего это ему понадобилось? А просто отец посоветовал ему заняться русским как своего рода культурной ниточкой. С ее помощью можно лучше понять и историю, и целый ряд действий тогдашнего Советского Союза, а потом уже России и стран постсоветского пространства. Ничего плохого в том, чтобы стать премьером, не видел и сам Лун. Он ярый сторонник партии народного действия, уверенной в правильности выбранной ею политической тактики. А тем избирательным округам, которые намеревались голосовать за оппозиционных кандидатов, он попросту пообещал урезать финансирование из правительственного кармана, цинично и откровенно. Но нельзя не признать, что именно мистер Лун стал активным сторонником выделения государственных средств на развитие образования и сферы биотехнологий. А когда он был заместителем премьер-министра, его приоритетами были электроника и нефтехимия. К тому же он занимал пост министра финансов и председателя Центрального банка страны. Так что обращаться с деньгами, причём большими, он умеет очень даже профессионально. Хотя мистер Лун находится на своём посту довольно продолжительное время, его политику и курс развития Сингапура можно с уверенностью охарактеризовать как умение работать прагматично и ничего не менять в государственном и экономическом механизме до тех пор, пока это что-то не начнёт серьёзно барахлить. Ну и нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что при нем министром-наставником все это время трудился родной отец, при котором особо не забалуешь и не расслабишься. Уже давно ведутся разговоры о том, что и Ли Куан Ю и его сын совсем даже не демократы. Слово «демократия» в Сингапуре не совсем ругательное, но все же не пользуется доброй славой, когда им все, кому не лень, начинают злоупотреблять. Так вот, по мнению Ли Куан Ю, при построении нового независимого государства начинать надо вовсе не с установления демократии, а с образования населения, обеспечения его работой, создания для людей достойных условий жизни и только потом уже ориентироваться на остальные общественные ценности. Для того, чтобы подтвердить свою правоту, он приводит в пример более 40 стран, бывших колоний Британской империи, которым была предоставлена свобода со всеми ее ценностями. демократическими атрибутами. А потом там начались гражданские войны, нищета и разруха. На критику же своей якобы недемократичности Ли Кван Ю всегда отвечает: "Настоящий лидер должен спокойно переносить любую критику, если он уверен в своей правоте. А тот, кому что-то не нравится, просто не знает всех нюансов и особенностей управления государством". А ведь именно при Ли Кван Ю в Сингапуре стали свято хранить банковскую тайну. И отцы-основатели частенько критикуют за то, что якобы в банковских авоарах Сингапура хранятся и грязные денежки, связанные с торговлей наркотиками и оружием. Но кто сие докажет? Всех недовольных Ли Кван Ю посылает по известному адресу. А крупные суммы денег, как поступали на счета в сингапурские банки, так и продолжают поступать. Между прочим, Сингапур до сих пор не выдает Индонезии группу индонезийских банкиров, которые обвиняются в хищении суммы в 13,5 миллиардов долларов. Произошло это во время азиатского финансового кризиса, и именно сингапурские банки тогда стали настоящим спасением для целого ряда других азиатских банковских структур, рушившихся из-за обвала мировых валют. Но Сингапур, ребят банкиров Индонезии, по-прежнему не выдает, и их деньги... успешно влились в многомиллиардный сингапурский финансовый оборот. Под руководством Ли Куан Ю Сингапуру удалось создать такую систему, при которой стране не страшны практически никакие мировые финансовые потрясения. Страна работает по расширению своего компьютерного производства, ведёт исследования в области нефтехимии, теперь на повестке дня стать одним из крупнейших в мире производителей лекарственных препаратов. При такой диверсификации экономики Сингапур может в любой момент развернуть её в нужном направлении и максимально смягчить возможные негативные последствия для неё в случае какого-либо нового финансового или экономического кризиса. Хочу также подчеркнуть, что умение Ли Кван Ю тонко предвидеть наступающие события, просчитывать их возможные последствия и заставлять их работать на благо всего государства всегда было предметом гордости не только соотечественников, но и двух его учеников. китайца Дэн Сяопина и малазийца Махатхира Мохамада. А если учесть, что опытом Ли Куан Ю руководствовались в своей работе многие ведущие европейские политики, включая железную леди Маргарет Тэтчер, то можно себе представить, каким огромным моральным авторитетом пользуется ныне отец-основатель Сингапура. Тут, как всегда, возникает некий скепсис и по отношению к личности Ли Куан Ю, и к тому, чего ему удалось добиться на посту премьер-министра Сингапура, поскольку страна эта маленькая по территории и населению объемом промышленного производства. Попади он, дескать, в какую-то большую державу, да столкнись с тем, с чем приходится сталкиваться лидером Китая, Америки, России или Франции, ничего путного у него точно не вышло бы. Но так ли это на самом деле? Будущее – категория крайне неопределенная и неясная. рассуждать о том, что конкретно можно было бы предпринять, опираясь на сингапурский опыт в той же Америке или Китае, с одной стороны, вроде бы разумно, а с другой полный бессмыслица. При Ли Кван Ю и его преемники сыне, Сингапур продолжает делать ставку прежде всего на знания, на умные мозги, за которыми, как считают сингапурские руководители, будущее нашей планеты, а не только страны. Ну и кто спрашивает, смешает с другим странам, послушав мудрого Ли Кван Ю сделать то же самое? начать эксплуатировать по максимуму мозги своих граждан, а не наращивать объёмы добываемой нефти или газа, строить промышленные предприятия, а не проводить грандиозные спортивные и другие международные мероприятия. Начинать же, как не видится, надо с глубоко моральных принципов, таких как уважение граждан к руководству страны. При наличии такого уважения возможно достичь принятия обществом политики, проводимой руководством государства. и более или менее справедливо распределить благо между всеми членами общества. И не имеет особого значения, маленькая эта страна или великая держава, которая всего и так имеет в достатке. Здесь стоит заметить, что правитель Сингапура, не суть важно, как он называется, это своего рода посланник бога на земле. Таким его делает конфуцианство, таким его воспринимают граждане этой страны. У него таким образом есть некий мандат власти от всевышнего. А простые граждане только следуют его мудрым указаниям и во всём с ним соглашаются. Но ну, а если представить себе, что посланник небес в чём-то заблуждается, чего-то не сечёт и ведёт народ не туда? Подобных сомнений у сингапурцев не возникает, потому что Ли Куан Ю, как и его сын, результатами своего труда подтверждает: "Мы ведём вас, граждане Сингапура, правильной и единственно выверенной дорогой. Это наш путь. Мы его пройдём и будем жить лучше, богаче и счастливее". Ещё древние говорили о том, что у благородного правителя обязательно должны быть благие мысли, благие слова и благие дела. Что подразумевается под благими делами, не скажет вам с уверенностью ни один мировой лидер. То есть, что-то дежурное и обтекаемое он произнесёт, но только за этими пустыми словами сути не будет, да и быть не может. А всё потому, что это самое благо из дел правителя определяется исключительно народом. И если он, как в случае с Ли Кван Ю, верит такому правителю, то значит, результат, а в такой государство может добиться самых лучших. Сколько угодно можно обсуждать Ли Кван Ю в качестве главы Сингапура и перемывать ему косточки, ругая за антидемократичность, наличие жёсткой цензуры, ограничение ключевых прав и свобод человека, особенно здесь стараются западные критики, потому как рассматривают всё происходящее в Сингапуре исключительно с западной, а не юго-восточной колокольни. Однако именно Ли Куан Ю сделал Сингапур одним из самых процветающих государств на нашей планете. Сумел добиться ежегодного дохода в стране на душу населения, недоступного даже ведущим европейским государствам. А национальные валютные резервы Сингапура нынче превышают 145 миллиардов долларов. Это на 5-миллионное-то население. Ли Куан Ю и сегодня не устает повторять, что наличие демократии отнюдь не является гарантией экономического роста той или иной страны. Либеральные демократии в будущем вряд ли смогут реально соперничать на равных с чётко отлаженными, планово организованными государствами, которыми управляют прагматичные и талантливые менеджеры-министры. То бишь такими, как нынешний Сингапур и ему подобные. А если в стране будет сильное правительство, эффективно работающее и полностью подотчётное народу, причём не обязательное через постоянные выборы на всех этажах власти? то и уровень жизни рядовых граждан в таких государствах будет только расти, а сам народ не станет заморачиваться по поводу того, что кто-то из правителей слишком засиделся наверху. И уж точно пропадёт какая-либо необходимость ворчать по поводу и самоволия Ли Куан Ю и его сына-преемника в связи с так называемым сингапурским чудом. Ли Куан Ю очень не любит это словосочетание. И всегда подчёркивает, что никакого чуда в Сингапуре на самом деле нет и не было. Есть упорный труд, настойчивость в работе каждого члена общества, стремление вносить максимальный вклад в процветание страны, ответственность руководителей. Как всё это крутится, вертится? Давайте посмотрим повнимательнее.